Глава тридцать пятая. Софью ничуть не интересовала, где пропадала Ирина полгода, куда девался ее ребенок, жив он или нет. Ей бы настолько хорошо жить одной, она так радовая своей свободе в пределах 60 квадратных метров в центре Москвы, что возвращение Ирины лишило ее покоя. Целыми днями Софья думала только о том, что придется снова терпеть рядом с собой чужую девицу и ее друзей. Она вынуждена снова будет смириться с тратами, потому что Ирка имеет достаточно наглости для того, чтобы залезать без спроса в Софьиной кастрюле, пользоваться ее мылом, стиральным порошком и туалетной бумагой, жечь электричество, за которое не платит. Софья пыталась выдвинуть свои требования по вопросам общего пользования, но каждый раз, натыкаясь на холодную усмешку в ириненных глазах и небрежное «перебьешься», отступала. Однако теперь, прожив полгода, в состоянии полного блаженства на собственной территории, она точно знала, что это счастье стоит того, чтобы за него побороться. Ирку необходимо было срочно выселить, и Софья искала варианты. Именно об этом она думала, выйдя покурить перед подиумом института. — Что-то вы, Софья Марковна, грустите в последнее время, — подошел к ней профессор Горчаков. — Уж не случилось ли чего с красавицей нашей Иринушкой? — Да ее доской не перешибешь. — Чуть было не брякнула Софья, но вовремя опомнилась и, улыбаясь одной из самых приветливых улыбок, имевшихся в ее запасе, сказала, «С ней все в порядке. готовится к юбилею. Двадцать лет скоро». «Какая чудная дата! Двадцать лет! Можете прийти поздравить?» Любезность ради пригласила Софья, если, конечно, жена возражать не будет. ай яй, -яй Софья Марковна, неужели забыли? Я же вдовец». Тогда тем более приходите, пуще прежнего заулыбалась Софья, которая всем своим нутром уже почуяла добычу. 20 июля. Адрес я вам напишу. Ирина готовилась к своему двадцатилетию. Стройная, длинноногая, загорелая, в коротком цветастом сарафане с широким поясом на тонкой талии. Она выглядела настолько великолепно, что редкий мужчина не оглядывался вслед. В повседневной жизни косметикой она почти не пользовалась, так как природа взяла эту заботу на себя. Однако, готовясь к приему гостей, Ирина все же подкрасила кончики длинных ресниц, оттенила глаза тонким итальянским карандашом и, для большей выразительности, пару раз скользнула по губам помадой. Волосы прихватила с двух сторон перламутровыми приколками. Обычно она зачесывала их назад и собирала в высокий хвост, но сегодня решила отпустить свободное плавание, и они рассыпались кастанными волнами по ее плечам. Гости оказались дисциплинированными и появились сразу все в назначенное время. Олег в подарок Ирине принес картину, на которой среди нагромождений шаров и квадратов всех оттенков отчетливо просматривалось женское лицо, существовавшее само по себе, без тела и привязки к местности. «Олег, а зачем ты эту морду посреди картины засадил? Пририсовал бы к ней что-нибудь еще человеческое», — А то чудно как-то, — заявила Светка. — Так задумано, — глубокомысленно изрек Олег. — Оно символизирует идеальное начало в хаосе бытия. — Ну, — задумчиво промычала Светка, — если в хаосе, то понятно. — Ты ничего не понимаешь в искусстве, — защебетал Леночка. — Каждый художник воспроизводит свой мир, и то, что видит он, нам простым смертным, видеть не дано. «Девушки, не спорим, проходим, рассаживаемся», — командовал Андрей, чувствовавший себя в незнакомой компании, как рыба в воде. «Ира, где ты такого командира откопала?» — спросил Вадим. «Да это я ее откопал», — тут же вступил в разговор Андрей. «Валялась на обочине вместе со своим москвичом. Вот я ее и подобрал». «Спаситель», — громко сказала Ира, указывая на Андрея. «Без него я бы погибла молодой. И вы бы не собрались здесь сегодня, а Вадим остался бы без машины». Когда все тосты были сказаны, Светка включила магнитофон. «Ансамбль Beatles Я вчера», — объявил Светка, направляясь к Андрею. «Первый танец именинницы», — громко объявил Андрей и, опережая всех, пригласил Ирину танцевать. «Как всегда, все лучше Ирки», — ничуть не расстроившись, сказала Светка. «Но мы не горды. Олег, хватит стоять, видишь, девушка скучает». Музыка звучала протяжно и красиво. Ирина положила свою тонкую руку на плечо Андрея и ощутила под легкой тканью рубашки его сильное тело. «Знаешь такую песню? Атланты держат небо на каменных плечах». «Знаю», — кивнул Андрей. «Готов держать небо на своих плечах?» «Всегда готов, но лучше тебя». «Что меня?» «Тебя лучше буду держать на своих плечах». «Согласна?» «Надо подумать», — улыбнулась Ирина, и вдруг увидела в дверях своей комнаты Софью. «Ирочка, доченька, поздравляю тебя». Не дав Ирине опомниться, Софья заключила ее в объятия. Светка выключила магнитофон. «Вот тебе мой подарок», — она протянула Ирине бархатную коробочку. Открыв ее, Ирина увидела внутри изящные золотые серьги. Она хотела было спросить мамашу, с чего вдруг такая щедрость, но увидела лица друзей и поняла, что подобный вопрос в данной ситуации неуместен. «Спасибо, мамуля», — холодно сказала она, — «посидишь с нами?» — спросила она для приличия, надеясь на отрицательный ответ. — Конечно, — быстро согласилась Софья. — Только я не одна. Со мной мой коллега, профессор Горчаков. Можно ему войти? — Пожалуйста, — пожала плечами Ирина. Профессор оказался высок, сутул и худощав. У него были седые виски и вполне приятное лицо. — Это вам. Он протянул Ирине букет роз и еще одну маленькую коробочку. Внутри ее лежало золотое колечко с рубином. «Нифига себе!» — присвистнула Светка. «Подарок должен соответствовать имениннице», — профессор обладал сочным басом. «Позвольте поднять за вас, сударыня, тост». «Позволяю». «А можно к вам присоединиться?» — насмешливо спросил Вадим. «Конечно, конечно», — по-хозяйски ответил профессор. «Покорнейшее благодарим, если, конечно, не помешаем. А то, может, нам уже и раскланяться пора». «Вадим не юрничай». Ирина потянула за руку Андрея. который все это время молча стоял рядом с ней. «Давайте все за стол». Все вернулись за стол, подняли тост, потом второй, третий. Однако сгладить возникшую неловкость это не помогло. Софья видела, что ребята тяготились их присутствием, но уходить не собиралась. Не для того она сюда пришла, да еще этого профессора притащила, чтобы уйти, не сделав первый шаг к поставленной цели. Вечер грозил стать окончательно испорченным. И тут Андрей предложил. а давайте я вам спою. Я гитару с собой прихватил, она в коридоре, сейчас принесу. Он принес гитару, быстренько ее настроил и, подмигнув Ирине, запел. Да так хорошо, что все разом забыли и про незваных гостей, и про неловкость. Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет ходу никому. — Слушай, а ты, случайно, не цыганский барон? — спросила завороженная Светка. Девчонки смотрели на него, — восхищенными глазами. Софья, наблюдая со стороны за происходящим, выстраивала свою систему координат. Андрей — красавец, офицер, у него, может, и будет блестящее будущее, но пока он до него доберется, Софья успеет не только посидеть, но и околеть от злости. А все потому, что Ирка в военных городках долго не задержится, не та порода, а квартира не только в столице, но и в каком-либо другом приличном городе Этому голосистому защитнику Родины в ближайшую, как и во все последующие пятилетку, не светит. Если Ирка сейчас с ним убежит, то обязательно вернется. В лучшем случае одна, в худшем опять с приплодом. Значит, надо брать профессора. Тот свой седьмой десяток разменял относительно недавно. Имеет квартиру, трешку в центре Москвы, не сухарь, наоборот, ведет богемный образ жизни, имея на это средства, заработанные, между прочим, честным трудом, Начинал Горчаков свою карьеру рядовым врачом в заштатном роддоме. Благодаря своему таланту быстро пошел в гору, защитил научную степень, позже докторскую, стал авторитетом в научных кругах и приобрел богатую клиентуру. Впрочем, последнее Софью интересовала мало. Главное, профессорская жилплощадь, которая, как она узнала, находится в районе Садового кольца и имеет размеры в половину футбольного поля. Вот оттуда Ирка точно не сбежит, ибо она далеко не дура. Уж это-то Софья знала точно. Остаток лета Ирина провела в промежутках от одного свидания до другого. Андрей был хорош необыкновенно. Он очень красиво ухаживал, во всем старался ей угодить, забрасывал цветами и комплиментами. Внимание статного офицера Ирине льстило. Ей нравилось его поддразнивать. Она с удовольствием наблюдала за тем, как заглядываются на него девчонки. целоваться с ним ей тоже было приятно но история которую она больше не вспоминала что то нарушило в ее душе или в сердце или в каком другом органе факт тот что никаких других чувств кроме как подтверждение очередной женской победы андрей в ней не вызывал однако он был все же приятнее профессора горчакова который начиная со дня рождения постоянно оказывал ей знаки внимания в основном в виде золотых побрякушек с драгоценными камнями. — Опять профессор? — хмуро спрашивал Андрей, когда Ирина приходила на свидание с новым колечком или серьгами. — Миленький, неревной! — закрывала его рот поцелуем Ирина. Он же старик. В сентябре Ирина восстановилась в институте и начала учиться. А в декабре, в канун Нового года, Андрей сказал. — У нас весной будет распределение. Мне надо к тому времени определиться. — Определяйся, я-то здесь при чем? Они сидели в Ирининой комнате, за дверью слышались шаги матери. Интересно, что она там носится? — Кто? — не понял Андрей. — Да Софья. Как мы с тобой пришли, так она и забегала. Ждет, не дождется, когда я ей квартиру освобожу. Проблемы? Тупиковый антагонизм. Живем, как два врага, без перспективы примирения. Тогда мое предложение будет кстати. Какое? Выходи за меня замуж. Я буду верным мужем. и тебе больше не придется жить с матерью. — Куда выйти? — Ирина удивленно посмотрела на Андрея, и тот почувствовал, что от ее взгляда у него усилилось сердцебиение. — Замуж! — Андрей от смущения, начал заикаться. — Никогда прежде с ним не случалось подобного состояния. А между тем пристальный взгляд зеленых Иркиных глаз заставлял его краснеть все больше и больше. — Да что ты на меня так смотришь? — разозлился Андрей. Я всего лишь предложил тебе стать моей женой, а не в жабу превратился. Думаю, что ответить. В отличие от Андрея, Ирина была абсолютно спокойна. Конечно, да. К Андрею вернулась уверенность в себе. Нельзя отказывать такому гарну хлопцу. Но раз нельзя, то да, улыбнулась Ирина. Впереди был праздник. Осложнять волшебный праздник размышлениями на тему семейной жизни ей не хотелось. Она жаждала веселья и развлечений. Тем более, что окончательное решение можно принять как-нибудь потом. Встреча Нового года прошла замечательно. Андрей объявил о скорой свадьбе, все бросились их поздравлять, ребята жали руки, девчонки завидовали. Ирина оказалась в центре всеобщего внимания, и ей это нравилось. Веселый к утерьме прошел январь, а потом они подали заявление в ЗАГС, где им назначили дату свадьбы на 20 апреля, и Ирина опомнилась. она вдруг очень четко осознала, что не хочет выходить замуж за Андрея. Он был лучшим из окружавших ее парней. Его любовь ей льстила, но не более того. У нее не было не только ответного горения, но даже и малой части того чувства, которое она когда-то испытывала к Коле. В начале февраля она приняла решение отказать Андрею, но не успела сказать об этом. У него начались учения. Время шло, Андрей звонил, уверял, что любит ее, что ждет, не дождется свадьбы, и не успевал выслушать Ирину. Армейская связь не приспособлена для долгих любовных переговоров. «И что мне теперь? Покупать фату на свадьбу только потому, что эта чертова связь все время прерывается?» Не выдержала она однажды и в сердцах швырнула трубку. «Делай, что хочешь, только телефон не ломай». Софья Марковна, оказавшаяся рядом, аккуратно положила трубку на аппарат. «Мечтаешь, что я освобожу тебе квартиру?» «Не дождешься», — огрызнулась Ирина. «Мечтаю», — спокойно сказала Софья. «Кстати, у профессора Горчакова квартира намного лучше. Он как раз сегодня спрашивал меня о тебе. Давненько, говорит, не видел. Не исходишь ли с ним в театр?» «В большой?» «Ну, конечно. У Горчакова там свои места в третьем ряду портера». «Передай ему». «Я согласна», — сказала Ирина и ушла в свою комнату. Благодаря Фарецкой-старшей Горчаков был в курсе всего происходящего в жизни Ирины. Он столько раз выразил свои сожаления по поводу бриллианта, обреченного блистать в казарме, что Софья не выдержала и напрямую предложила ему самому предложить вариант о оправы. На случай отказа у нее был готов план захвата другого претендента, не профессора, а всего лишь кандидата наук, но тоже с приличной квартирой. Но воспользоваться им не пришлось. Профессор два дня обдумывал предложение Фарецкой, а потом волнуясь спросил у нее, не слишком ли он стар для Ирины. «Что вы, что вы, застенчивый молодой человек, в самый раз!» — радостно ответила Фарецкая. «Тогда я согласен», — обрадовался профессор, не заметив насмешки в ее словах. «Передайте Ирине Петровне, что я приглашаю ее сегодня в оперу. В Большом дают пиковую даму, и пусть непременно наденет золотое колье». Оно и очень к лицу. Ирина надела свое любимое бордовое платье. Его рельефный фасон великолепно облегал стройную фигуру девушки. Рукава были отделаны гипюром, как и глубокий углообразный вырез. К этому платью замечательно подошло колье, а также серьги и кольцо, подаренные профессором. Когда Ирина под руку с Горчаковым вошла в зал, все взгляды обратились на них. Ирина оказалась в центре внимания. Но это уже было не досужее внимание вездесущих подруг, а пристальный взгляд избранных женщин, сопровождаемых блеском изысканных драгоценностей и тонким ароматом дорогого парфюма. унося шлейф этих взглядов, Ирина поднялась на новую ступень своего бытия с таким достоинством, что все сразу же признали за ней право быть равной им. А она же поняла, что уже никогда не позволит себе сойти вниз, только вверх. Так и не сказав ничего Андрею, Ирина просто перестала отвечать на его звонки. Отдалённым своим сознанием она понимала, что он переживает, но ей это стало казаться уже таким несущественным, что когда 15 апреля Андрей появился в её доме с вопросами о том, как идёт подготовка к свадьбе, она даже не сразу поняла, о чём идёт речь. Вначале, не замечая перемен, произошедших с Ириной, он продолжал говорить ей слова любви, целовал и строил какие-то планы, что-то говорил о гостях. Ирина в ответ молчала и улыбалась. Ситуация оказалась ей настолько понятной, что она не видела смысла вдаваться в банальное объяснение. Вместо нее это сделал профессор Горчаков. Он заехал за Ириной, намереваясь отвезти ее в ресторан «Москва», куда они были приглашены на праздничный ужин к члену ЦК КПСС. Застав у нее Андрея, он сначала удивился, а потом поинтересовался – «Не тот ли это Андрей, который числился женихом Ирины?» Узнав, что тот, он учтиво спросил, «А что же вы тут делаете, если вам уже отказали?» «Что отказали?» «Ирина Петровна отказала вам в праве стать ее мужем», — пояснил профессор. Только тут до Андрея дошло, что означал холодный прием Ирины. Он подошел к окну и долго смотрел на улицу, цепляя своим вниманием за деревья и дома, чтобы не провалиться в ту черную бездну, которая разверзлась под его ногами. «У меня только один вопрос. Почему ты мне сама ничего не сказала?» Я пыталась, не проявляя никаких эмоций, сказала Ирина. «Но сначала не было связи, а потом ты меня не слушал». Андрей посмотрел на ее безупречно красивое лицо, в ее зеленые безразличные глаза и понял, что та девушка, которую он считал смыслом своей жизни, — мираж. И мираж — Исчез в соответствии с законами физики при приближении к объекту. Осталась чужая женщина, холодная и недосягаемая, Ирина Фарецкая. Андрей ушел, молча и навсегда. В сентябре московский бамонт бурно обсудил брак профессора Горчакова с Ириной Фарецкой. Самой счастливой на свадьбе была Софья Марковна. Отныне и навсегда она свободна, квартира принадлежит только ей. так же, как и деньги и все другие доступные радости жизни. Нежеланная ноша свалилась с ее плеч.